Орочий лагерь. До места предписания я добрался без проблем. Да и сам путь не отличался ничем особенным. Ехал себе спокойно, никого не трогал, и меня никто не трогал. Течки пели, и главное никакой муштры. Мог спокойно у какой-нибудь речушки зависнуть на вечерок, позволив предаться благословенному ничегонеделанию, или поохотиться. А вот рыбалка мне разонравилась. Хотя раньше я был заядлым рыбаком, видать, суть моей души всё-таки оркская шкура подпортила. Так скоро и на орчих бросаться начну. Хотя, если честно, не знаю, какие они. Ни одной за всё время, что я здесь не видел. А вдруг все они чуть симпатичнее горилы? Но будем надеяться на лучшее. Чёрт, опять гормоны шалят, и все мысли, рано или поздно, скатываются к противоположному полу. Когда добрался до места назначения, то передо мной предстал не город, а самая натуральная крепость, где ни людей, и не людей в штатском почти не встретишь, но с многочисленными загонами для парнокопытных и кусачих скакунов. Как, впрочем, и с блеющими и мычащими представителями фауны. Последние в основной своей массе шли на корм для кусачих. Как выяснилось, тут содержались лошади и варги для имперских частей, а ци командиры получали штатных скакунов. В местном штабе меня встретили, облоскали разными нехорошими эпитетами, пройдясь по моей родословной и умственным способностям. Пришлось громко и ясно дать понять, что я могу и зубы пересчитать, а для удобства счёта выложу их прямо на этот стол. Несмотря на звание и заслуги, вроде поняли, осознали и ни хрена не испугались, лишь громко посмеялись, но за языком стали следить. Как потом выяснилось, Я должен был сначала нарисоваться в другом месте и, сформировав личный состав, уже прийти к ним и получить варгов для своих бойцов. Но, как всегда, кто-то где-то что-то напутал, а крайний кто? Правильно, кто угодно, но не начальство. Пришлось договариваться. В ответ мне прямым текстом озвучили сумму, которую я должен вынуть и положить на стол. И если я этого не сделаю, то должен буду забрать Варгов, а так они могут меня подождать. Я-то наивный думал, что в армии не пахнет взятками. Ага, взятками не пахнет, но система откатов налажена и действует в рамках закона. Да и я вроде как не совсем имперский подчинённый, а наёмник сотник со своей сотней, которой у меня ясное дело нет. И где её брать? У мани приложу. Стоит, наверное, пояснить, что имперский сотник командует сотней, которая ему даёт стабильный доход. А я должен командовать теми людьми, а в моём случае орками, которых сам приведу. Правда, я буду получать копейку на своих людей, пардон, орков, и сам им платить из тех денег, что получу. Ну и, естественно, вся экипировка и остальное за мой скромный счёт, либо в кредит, который не может быть, разумеется, безразмерным. Хотя мне ничего не надо платить, а лишь получить варгов и экипировку к ним. А вот тех, кто должен эту самую экипировку носить и на варгах ездить, мне надо найти лично, причём быстро. На мой вопрос, где их взять, молча развели руками и послали. Ага. Послали к счастью не в пешее эротическое приключение, а на два этажа выше. Пришлось идти, забыв на столе золотой в качестве благодарности и за задержку в принятии решения. Я поднялся и прошёл туда, куда послали. но дальше двери меня не пустили. Выяснили лишь мое имя и звание, вручили пакет и посадили в уголке для ознакомления с содержимым. Если кратко, то серый лорд передавал привет и письмо, которое я должен буду передать вождям орков. Содержание письма от меня, естественно, скрыли. Сие послание запечатано тремя печатями и размашистой подписью, скрывать лишь там-то и тем-то. Оставили лишь загадочную фразу, что мне достанется по заслугам исполна. Да и пожелание удачи как в военной, так и личной жизни. Вот думай теперь. Может, всё бросить и сбежать на вольный хлеб от греха подальше? Но жалко потраченных усилий и нажитых богатств. Хотя, с другой стороны, уйду в закат и буду сам себе хозяин. А богатства? Они вроде и есть, но в то же время их нет. Я всю свою новую жизнь Ем лишь то, что мне дают в казармах. Пара перекусов во дворцах в далеком детстве не считается. И хожу туда, куда и как говорят. Страшно вспомнить. В сортир иной раз строевым шагом ходил. Все, собрался. Вытер цопли и прекратил ныть. Отдернул я сам себя. Живы будем, не помрем. А помрем, так и не заметим. Да и вариант закатом никуда не денется. Решено. Съезжу, посмотрю, бумаги отдам. и может кого-то из клыкастеньких подобью вступить в свою сотню. С этими словами я решительно встал и пошел к двери, попутно отмахнувшись от образа арчих, купающихся в реке. Да-с, гормоны шалят. Пошел к местным казармам в надежде получить место, где можно будет бросить свои кости до утра, устроить скакуна и покормить. Впрочем, не мешало бы покормиться и самому, на халяву. Вопрос финансов резко стал ребром. Нужно еще где-то брать денежку для найма орков. Там, кстати, мне официально не обрадовались и радостно кровать не предоставили, а снова послали искать ночлег в другом месте. По вышеуказанному адресу мне снова отказали, сославшись, что мест нема. Да пошли они в пише эротическое приключение. Куда ни сунься, везде посылают. Ладно, когда по конкретному адресу. Но когда незнамо куда и незнамо зачем, то становится обидно, досадно. А главное вроде как ни за что. Хотя при желании всегда можно найти причину. Самое обидное перевести эти несуразные стрелки не на кого, ну не будешь же спускать пар на старике кормчире или дневальном молодом солдатики. Ужин прошёл тихо и спокойно. Никто ко мне не приставал, права не качал. Хотя я единственный сотник аж второго ранга был, а все остальные десятники, редко полусотники. Вот и получается, если кто и хотел мне что-то сказать, то не желали связываться сначала с огромным орком, а затем и с властями. После ужина я переночевал прямо на сенавале, под недружелюбным взглядом конюха. Он пускал людей спать на сенавале за символическую плату, и то брал её исключительно в стеклянной таре. А когда он сунулся ко мне по поводу благодарности, то был послан мной далеко и некультурно. Туда же и теми же словами я послал ещё пару человек и двух эльфов, что начали вякать и возмущаться, дескать, все платят, и ты плати. Меня поддержал лишь гном, который спать ложился на телеге, мол, зачем платить, когда можно не платить. И пока обиженный и злой конюх бегал за патрулём, утащил у него сена для своих лошадаков. А ведь у конюха сегодня явно неудачный день. Десятник патруля Выяснив, что произошло, а конкретно на кого конюх наехал, выписал ему пинка чуть пониже поясницы и извинившись передо мной, удалился. А я, восстановив душевный баланс и успокоившись, что за сегодня не только меня, но и я посылал, уснул как младенец. Утром меня поднял не свет ни заря, а очередной посланец, который передал мне записку и сундучок с приятно блестящими монетками разного достоинства. В записке была нарисована ехидная мордочка, показывающая язык, а другая смеялась. Не будем тыкать пальцем, кто внес в их культуру аналог смайликов. Маленькая подпись. «Даю свои, забираю твои» и печать серого лорда. Вот и пойми, что он хотел сказать. Что сия сумма упала мне в карман не с ясного неба, и потом денежку придется отдавать, а затем пришлось опять крутиться, вертеться, договариваться и платить, платить и еще раз платить. Сначала, получая варгов, пришлось подмазать, дабы получить доступ к хорошим животным и отобрать уже из них. Затем за седла, чтобы получить новые, а не явно бывшие в употреблении. Плюс подгонка этих самых седел под каждого зверя. Это лишь в книжках купил седло, надел его на коня, он и поскакал через луга и поля. А в реальности зачастую седла заказывают под каждую лошадку персонально. Седло с рубашкой или курткой не сравнишь. Для организма не сильно критично, насколько рубашка больше. Да, может быть неудобно или некрасиво, но от этого мозоли и потёртости на спине не образуются. А седло можно с ботинками сравнить. Неудобные башмаки вмиг вам кровавые мозоли натрут на ногах. Так и седло. Не доглядел и спина в кровь сбита у животного. Варгов пришлось брать с собой. А куда деваться? Есть ли оставить их здесь или получить позже? Тода становятся худшие из лучших, и это не шутка. Варгов приводят один раз в год и постепенно разбирают. Естественно, каждый старается взять лучших из имеющихся. В дело идут как уговоры, так и драгметалы. Так что я сильно сомневаюсь, что даже отобранные мной варги дождались бы меня в отдельном загоне. Затем пришлось нанимать погонщиков, как для варгов, так и для купленного здесь же скота. Сотня варгов, чёрт побери, Это не сотни собачек, они жрут соответствующие. Это не считая того, что я к каждому подходил и на мысли связи заставлялся жрать столько, сколько влезет, и ещё немного. Хотя, как говорится, сколько не ешь за раз, всё равно поешь один раз. Но не в нашем случае. Обожравшиеся варги становятся сонными и ленивыми, и с удовольствием поспят двое, а то и трое суток. Затем всё это было загружено в телеги. И мы повезли всё это по дороге в неизвестные для меня степи, в которых водятся ужасные и страшные орки, где хрен его знает, что меня ждёт. Само путешествие не стало лёгкой прогулкой. Надо было периодически бросать караван и мотаться кругами в поисках деревень, где скупать весь доступный скот, затем контролировать проснувшихся варгов и чуть ли не насильно заставлять их обжираться и снова впадать в спячку. А ещё приходилось пешить Ибо мне назначено было время, когда именно я должен буду вручить запечатанный пакет. Хорошо, что каждый путь рано или поздно приведёт к цели. В саму степь мне не пришлось идти. Место общего сбора давно уже устоялось, и было далеко не в степях Орков, а у пограничного городка. И можно смело сказать, было сие мероприятие градообразующим для небольшого городка, что оживал и превращался в торговый центр почти на месяц. В это время сюда стекались торговцы всех мастей и сортов, как, впрочем, и вербовщики, что выходили на охоту за молодыми и наивными орками и опытными степными волками, стремясь заключить с ними контракты как с каждым представителем орочьего народа отдельно, так и с целыми отрядами. Здесь обретались не только представители армий, но и частных отрядов. У каждого из них были свои цены. Первые платили меньше, но гарантировали пенсию в случае увечий или скоропостижной смерти от посторонних предметов в организме. Вторые заманивали более высокими ценами, но о пенсии не было даже речи. Помимо всего прочего, сюда сгоняли скот на продажу. За одной проводили праздник осени, на который собиралось до хрена и больше орков всех полов и возрастов. У них тут, понимаешь, не просто праздник, а сватовство и свадьбы. Многие прямо с праздника уходили на военную службу и с неё же возвращались прямо на праздник. Зачастую во время празднования те, кто вернулся, находили себе спутницу жизни, а то и не одну. У горков считается нормальным, когда один муж, он же воин, он же пастух и так далее, может иметь до пяти жён. Но есть большое такое но. При условии, что кандидатка в пятой или четвёртой жены сможет убедить уже имеющихся в том, что она достойна. Способ убеждения простой. Надо победить жену или жон. Такие бои происходят, если у орка есть уже две и более жены. Бой, естественно, должен быть публичным и происходить по всем правилам в честном поединке одна на много. Ага, столько жон, сколько и противников. Так сказать, естественный ограничитель. В бою не участвуют лишь беременные. Их заменяют подруги, знакомые. Правило немного другое. Если у выбранного дамы орка нет жон или есть, но всего одна. В этом случае орк может выбрать себе жену из пятих претенденток. А вот шестая должна будет выбрать одну из пяти конкуренток. Каждый орк может в год жениться лишь раз. А дама может пытаться счастье до тех пор, пока есть силы и желание. Но победа над соперницами не делает автоматически победительницу законной супругой будущим муж Ещё должен подтвердить на неё право. Да. Именно подтвердить. То есть настучать по зубам тем, кто будет оспаривать его из-за одной её выбор. Если у нас свадьба без драки не бывает, то у них, а уже у нас, а ещё точнее у меня. Свадьбы без драки не бывает. Они искренне считают, что право на семью может иметь лишь сильнейший и сильнейшая. Надо ли говорить, что при таком раскладе Дамы тщательно подходят к выбору жениха и не машут руками без причины. Особенно если учесть, что в руках у каждой по острому ножу. Хотя на местных дамах всё заживает без следа и шрамов, но шансы быть выбранной падают, если ты вся в крови и порезах, а твоя соседка чистенькая и ухоженная. Тут не удивительно, что девицы всеми правдами и неправдами тщательно собирают информацию о женихе. Сколько у него скота и других материальных благ, ибо выбор делается один раз и до гробовой доски. При таком жизненном раскладе лучше остаться вдовой с хорошим стадом, чем ни с чем. Так уж сложилось, что мальчиков рождается меньше девочек. Плюс каждый орк просто обязан сходить на войну. Многие ходят и не по одному разу. А там, как известно, убивают, делая ещё более жёсткой конкуренцию среди дам. Да и жёнами могут стать лишь сохранившие девичью честь. А те, кто не сохранил или вдовушки, могут рассчитывать лишь на визиты с целью переночевать. Надо ли говорить, что при такой жизни каждая дама знает своё место и границы дозволенного и недозволенного. Плохо только, что границы устанавливают они сами. Но каждая из них знает, что поход налево автоматически делает её свободной от семейных обязательств, и она оказывается за пределами жилой площади, почти в том, в чём мать родила. Можно, конечно, рассчитывать, что минутная слабость или порыв нежных чувств останется в секрете. Но стоит помнить, что дамы, коеим не повезло найти себе жениха, не дремлют и не упустят лишнего шанса на семейную жизнь. Вот вам орачи свадебные традиции, о которых я на тот момент ни сном, ни духом не знал и даже не подозревал. Ну и, соответственно, вляпался по самое не болуй. Пристроив свой караван, я поспешил избавиться от послания и заняться своими делами. Сначала хотел пройти пешком, но, посмотрев вокруг и убедившись, что большинство предпочитает разъезжать на варгах, города посматривая на тех, кто шлёпал на своих двоих по грешной земле, за одной показывая всем и каждому степень своей крутости и контроля боевого животного, поехал на хорге. И меч наше всё, а мне его надо задирать всеми способами. Как никак ещё надо найти сотню орков и желательно не зелёных молокососов. Хотя мечтать не вредно, вредно не мечтать. Прежде всего, навёл блеск как на своих доспехах, так и на уморагане, да и псов привёл в человеческий вид, расчесав и удалив все колючки. За караван я не беспокоился. Орки не тот народ, что может что-то украсть. Да и ни один карманник или варишка не рискнёт воровать в орчьем стане. Кому захочется быть живьём сваренным? В нём как и в орчьей степи, имперские законы имеют лишь теоретическую силу, а правят традиции и закон орды. Долгим давно империя воевала на всех границах и несла страшные потери. Плюс была на грани гражданской войны, а в степях у орков свирепствовали мор и голод. Вот тогдашний император пошёл на риск. Он отправил в степи почти всех целителей империи с небольшой охраной. Они шли от становища к становищу и лечили всех, взамен не беря ни денег, ни клятв в верности. Вообще ничего Но орки не тот народ, который любит быть должен хоть кому-нибудь. Ваши декланов посовещались и заключили между собой великий мир, поделив просторы степи между кланами. Тогда земли было много, а орков мало. С того дня ни один клан не пас свой скот на землях другого и, соответственно, не ходил друг на друга войной. После договора собрали почти всех, кто был способен держать оружие, и прошлись все пожирающей волной вдоль границ. Естественно, со стороны недоброжелателей империи, как итог, император заключил мир со своими соседями, и империя вернулась в пределы своих границ. Если верить учителю истории, сил ни у кого не осталось воевать дальше. Да и соседи-соседи решили зайти на огонёк со своими легионами. Затем был благодарственный визит тогдашнего императора в Орхос степи, где и был подписан великий договор о сотрудничестве и взаимопомощи. Постепенно две державы, если можно так сказать, многочисленных кланов орков почти слились, по крайней мере, границы исчезли. Хотя любой имперец может спокойно путешествовать по землям Орды, он не имеет права не разводить костров, не охотиться. Такие нарушения караются смертью без суда и следствия. С кострами понятно, степной пожар это страшная штука. А вот почему нельзя охотиться, я не знаю. Может, традиция А может, бояться, что набегут и перебьют всю живность? Хотя есть охотники на брунгов. Правда, эти твари водятся лишь в одной части степи, где и орков почти нет. И так, наведя лоск блеск и красоту на одном орке, двух собачках и хорге, я въехал в центр стойбища. Само стойбище собиралось на этом месте не одно столетие, и каждый клан имел свой участок земли, где располагались их шатры строго на определённых местах. Стоище было, мягко говоря, не маленьким, и занимало место отсюда и до горизонта. Я не шучу. Так оно и было. До центра я добирался не один час и даже не два. И это по специально оставленным проходам, что разрезали стоище словно улицы. Нет, не вся степь поднялась и собралась в одном месте. Тут лишь молодые, что решили связать свою судьбу с противоположным полом. в ю старейшины, что должны следить за молодёжью, а заодно и за продажей скота, шести и других товаров. Ещё те, кто решил искать счастья, кто в армии императора, а кто и в сводных отрядах. Все остальные остались дома. Во время дороги я не скучал, а рассматривал местных красавиц, периодически вытирая слюни и подвязывая челюсть. Нет, были, конечно, и страшненькие орчихи среди них. Но естественный отбор давал шанс на продолжение рода лишь синейшим и красивейшим представительницам условно слабой половины. Тут было на что посмотреть. Девушки одевались так, что подчёркивали свои выпуклые части тела, осинной талии и стройные ножки, но ничего не обнажали. Платья местной представительницы прекрасной половины не носили, предпочитая брюки. В них и морду лица конкурента править удобней. и будущему жениху видно, что ножки прямые. Хотя это мои личные соображения. Как оно обстоит на самом деле и почему Арчихин носит брюки, а не платья? Может, все дело в том, что они ведут кочевой образ жизни, а другие – оседлый. Честно скажу, хрен его знает. Чудом не заработав косоглазие и растяжение мышц глазного яблока, разглядывая дам, я добрался до цели. На моё счастье, успел добраться до цели как раз в тот момент, когда все кланы успели собраться, но сами праздничные мероприятия ещё не начались. А потому все вожди сидели в одном месте и спокойно обсуждали свои дела. До них меня без проблем допустили, а точнее, никто даже не пытался остановить. Подойдя к вождям и поприветствовав, передал письмо ближайшему и спокойно отошёл немного в сторону. Я вроде как выполнил задачу. передал послание и пока предоставлен сам себе, но не спешил уйти. Надо будет у них поинтересоваться насчёт найма воинов при условии их положительной реакции на содержание письма. Если морды лица засветятся счастьем и будут довольны, то можно подъехать с моим вопросом. А вот если будут недовольны, то лучше не испытывать судьбу. Что скажете? Отчётливо донёсся до меня вопрос одного из сидящих у костра. когда все по очереди прочли бумаги и даже парадам, что приносили напитки, сунули свой любопытный носик в пергамент. Они изгнанны, а изгой мне от дороги назад, спокойно произнёс другой орк. На право священный мести не забыли мы. Они убили вождя клана и всю его семью. Племя имело право на месть. Да, право мести священно, но и союз священен. Они убили не только убийц. Они вырезали весь род и тем самым нарушили союзный договор. Попивая из бокалов, как-то буднично спорили два седых, тёмно-серых орка с хорошо заметными рогами, что плотно росли вдоль головы на манер гребней. Почти как у меня, но мои немного меньше и пока легко прячутся в волосах. Напомню. Поэтому совет изгнал их, но не лишил ни скота, ни права бывать здесь, ни родовых символов. Но они обрели землю, где могут пасти свой скот. Однако та земля по законам империи может принадлежать лишь одному орку и членам его семьи, а не клану. Они свободные орки, а свободные орки могут жить где хотят. Да они хотят воскресить свой клан. Закон Степи гласит: для получения кланового символа Должно объединиться минимум пять родов, по пять семей в роду, и в каждом роду должно быть по десятку бычьих хвостов. Там не сказано, где будет расти скот. Если они выполнят условия, то я, как потомок моих предков, не буду возражать против присутствия их вождя в общем совете. А другие изгои? А при чем тут изгои? Мы сейчас говорим об изгнанных, а не об изгоях. Может, даруем право быть на праздники осени другим родам? да тоже сели на землях империи я считаю негоже оркам отрываться от степи даже если они не живут в ней напомню во времена Орачи славы нам принадлежали не только степи, но и леса, как и морские острова и в заветах предков нет прямого запрета повинуясь сигналу одна из девушек, что подавала напитки, взяла кувшин, поставила его на деревянную подставку и налила в него воду до самых краёв Как оказалось, кувшин был с небольшим отверстием на дне, из которого потихоньку капала вода. Вода из кувшина почти час вытекала. И за всё это время ни один орк не обмовлялся словом с другими орками. А когда вода вытекла вся до дна, они стали по одному подходить к кувшину и молча опускать в него руки, не глядя в сам кувшин, а затем садиться на место. Когда все уселись обратно на свои места, К кувшину подошла арчиха и высыпала содержимое кувшина на шкуру перед орками. Там оказалось два вида камней — темные и светлые. Камни попарно светлый с темным стала откидывать друга арчиха. Когда пары камней закончились, она показала, что остались лишь белые. «Совет решил, что вопрос можно обсудить на сборе вождей», — сказал один из орков. «Проследите, чтобы наш гость ни в чем не нуждался». После его слов ко мне подошли три здоровых хорка и предложили пройти с ними. Тут я уже пожалел, что остался, а не растворился в толпе. Честно пробовал отказаться от такой сомнительной чести, приводя доводы, что варги не кормлены, доспехи не глажены, псы не чесаны. Но мои доводы разбивались об их улыбке, как волны об скалы. Шума много и даже есть брызги, но результата что-то незаметно. Пришлось идти. Но не биться же одному с целой ордой. а так вроде как вежливо просят, и никто не спешит забирать колющие и режущие предметы из моего костюма оркского сотника, отвели меня к одному из шатров, где и оставили. Кстати, без охраны. Ну не считать же за охрану пару гоблинов. — Вот квас, — произнесла вместо приветствия одна из орчих и подала кувшин. — Он хорошо утоляет жажду. — Может, ты есть хочешь? — Я могу приготовить мясо. сказала она и при этом обошла меня, внимательно рассматривая со всех сторон. Ты хочешь продать варгов из своего каравана? поинтересовалась она, не дав мне ответить на первый вопрос. Нет, я сотник второго ранга и хотел бы набрать орков в отряд. Не стал я скрывать то, что тайны не является, а сам смотрел ей в глаза. Ну, почти в глаза. Если честно, взгляд был устремлён туда, где была расстёгнута пару пуговиц на блузке. А сколько у тебя голов скота? продолжала она выпрашивать, и при этом, как-то плавно двигаясь, завораживая. Сколько не есть? Весь мой, немного резко ответил я, с трудом отводя взгляд. Но запах так и кружил мне голову. Так мясо принести? поинтересовалась плутовка и переместилась так, чтобы я мог видеть все её прелести. Нет. Спасибо. — ответил я, а сам пригубил из кувшина. Больше для того, чтобы немного убрать ее из поля зрения. «Брэйс!» — произнесла вошедшая Арчиха. «Я кому сказала? Исчезни!» Первая недобро посмотрела на вошедшую. «Мне сказано покормить его, и я...» — сказала она с вызовом. «Я сама мясо принесу и покормлю, и прослежу за ним!» — перебила вошедшую ту, что меня квасом поила. А если что-то хочешь мне сказать, то встретимся в круге. Да, я своё жирелье положила перед входом, а твоего я что-то не видела. Я не знал тогда, что если девушки кладут своё жирелье перед входом, тем самым они предлагают руку и сердце. Затем вошедшая, с слегка серой кожей и почти человеческими чертами лица, подозрительно принюхалась и, забрав у меня из рук кувшин, презрительно вылила его на землю. Но сколько этим вертиховосткам говорить, что на чёрных не действуют их феромоны. Опаит такая вертиховостка орка, он наделает глупостей, а совет заставит его жениться, если не выяснится, что его опаили. И так подозрительно на меня посмотрела. А по мне, квас как квас, ничего подозрительного не заметил. Я присел у края стены, чтобы не видно было, как мой организм реагирует то ли на близкое нахождение рядом красивой девушки. долина выпитый квас. «Ладно, я сейчас принесу горячий травяной чай и немного мяса, чтобы разогреть нутро и немного утолить голод», — произнесла она, оторвав свой взгляд от моей макушки. «Как-то не комильфо чувствовать себя, когда тебя рассматривают и оценивают с такой бесцеремонностью». Первая арчиха делала основной акцент на мое благосостояние, а вторая лишь вскользь бросила взгляд на доспехи и толщину кошелька, А вот рога разглядывала более внимательно.